Теперь ему уже не было страшно. Но он так волновался, что даже не смог допить утренний кофе. «Нужно разведать, когда появится комета», — думал он. «Вдруг ее можно как-нибудь задержать? А Снифу лучше всего ничего не говорить. А то он так перетрусит, что от него не будет никакого толку. «Вставай, малыш!» — крикнул он. «В путь пора!» К мама поднялась ни в свет ни заря, чтобы уложить им рюкзаки. Она основала по дому то с шерстяными брюками, то с бутербродами, а Муми-папа снаряжал плод внизу у речки. «Мамочка, миленькая, мы никак не сможем взять все это с собой», — сказал Муми-тролль. «Нас засмеют. В одиноких горах холодно», — сказала Муми-мама, запихивая в рюкзак два шерстяных одеяла, зонтик и сковородку. «Ты не забыл компас?» «Не забыл», — отвечал Муми-тролль. «А ты не могла бы выкинуть хотя бы тарелки? Мы будем есть с листа».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 «Ни одного приключения за весь день», – сказал Снифа, которому муми давал немножко подержаться за руль, когда река бежала не очень шибко. «Только серые однообразные берега и ни одного приключения!» «А по-моему, очень даже интересно плыть по такой вот извилистой реке», – возразил Муми-тролль. «Никогда нельзя знать наперед, что будет за следующим поворотом». «Знаешь? Ты какой!»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 и колоды эти располагались в виде звезды. Хвостатой звезды — знамение кометы. — Опять она! — воскликнул Сниф. И тут колоды задвигались, выпустили ноги и с молниеносной быстротой посыпались в воду. — Крокодилы! — крикнул Муми-тролль и бросился к рулю. — Не дай бог, голодные! Над водой засверкали бледно-зеленые глаза чудовищ. Вот они покрыли с собой всю реку. Крокодилы со всех сторон окружили плод,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 Они так яростно дрались между собой, что не заметили, как плот ускользнул. А когда шерстяные брюки были съедены, мумитрол и сниф уже были так далеко, что догонять их не имело смысла. «Честь и хвала брюкам!» – сказал мумитрол. «Ну как, доволен ты этим маленьким приключением?» «Ты тоже кричал «караул!»» – отпарировал сниф. «Разве?» – спросил мумитрол. «А я и не заметил. Во всяком случае, мама была права, брюки действительно пригодились».